В недавнем прошлом тот действительно обретался в департаменте юстиции. Однако просиживал штаны, ни много ни мало, в кресле заместителя главы департамента. Этот, даже выйдя в отставку, мог притащить куда угодно не только Билла Крейта, но и Билла Клинтона. Удивляться не приходилось. Я действительно не прочь увидеть тебя, старина, но удобно ли тебе в самый разгар? Не думай об этом. Моего отсутствия, равно как и присутствия, никто не заметит. Ходишь, откровенно. Если бы твой старик вместо себя прислал вашего дворецкого, это не слишком повлияло бы на ход событий, а разве что пресса. Но я, к счастью, совершенно ей не интересен. Так что полностью к вашим услугам, босс. Встретиться договорились в том самом отеле, где проходило загадочное мероприятие. В огромном полупустом зале смирно сидело человек 100. Преимущественно молодые мужчины в дорогих темных костюмах, не слишком уместных в это время года во Флориде. Возле сцены выстроилась батарея телевизионных камер. На сцене за большим столом одиноко восседал задумчивый компьютерный гений. В некотором отдалении угрюмо насупился известный монетарист, профессор из Гарварда. Поодаль еще двое каких-то господ. Их российское происхождение выдавали плотные костюмы и тугие галстуки на потных шеях. Сенатор Джулиан, небрежно опираясь на легкую трибуну, обращался к присутствующим. Не скрою, было неожиданно и приятно. Ассоциацию американских предпринимателей уважают у нас в Штатах. «Но, думаю, ребята, у себя за океаном вы тоже о них наслышаны. Иначе зачем бы съехались сюда для получения наград?» «Вот именно». «Зачем?» — с любопытством подумал Тони. «И что это за зверь такой? Ассоциация американских предпринимателей?» В этот момент кто-то крепко ухватил его за локоть. «Какого черта ты притащился в это болото, Энтони?» Мухи, и те вымерли здесь от скуки. О, прости, во время выступления сенатора они воскресли. Послушай, Эрни, что за чушь несет с трибуны мой старик? Какие награды? И что за ассоциация, черт побери? Ассоциация — это я. Вернее, я ее бессменный председатель. Премии? Погоди, дорогуша. Сейчас ты получишь ответы на все вопросы. Давай только приземлимся где-нибудь в прохладном месте и закажем чего-нибудь ледяного. Как насчет бутылки Боллингер. Или ты предпочитаешь, мадам Клико? Она уже сто лет как вдова. Вяло отмахнулся Тони. Но делать было нечего. Они вошли в лифт, направляясь в один из баров отеля. От шампанского он отказался. Но прохладно! Горьковатое вино урожая 1973 года потягивал с удовольствием. Однако с еще большим удовольствием он слушал занимательную историю о вручении поощрительной премии Ассоциации американских предпринимателей лучшим представителям молодого российского бизнеса. Надеюсь, ты не сомневаешься, что организация с таким названием существует, и я подлинный ее председатель – облеченный всеми полномочиями. Не сомневаюсь, можешь не тратить время. С тем же успехом ты мог создать ассоциацию американских любителей вина урожая 1973 года и стать ее председателем. Я бы, пожалуй, не возражал в ней против кресла вице или ассоциированного члена. Ну вот, ты прекрасно все понял. Но я создал именно ассоциацию предпринимателей которая в прошлом году открыла представительство в Москве. Тоже, разумеется, совершенно легально, с презентацией. Русские теперь помешаны на презентациях. Все время что-то презентуют, и при этом объедаются и упиваются сверх всякой меры. Но это так, к слову. Разумеется, мы тоже поили и кормили, и был наш посол, их министры, даже какой-то вице-премьер. Я привез целый Боинг парней, «Ну, прежде всего, Джека Петроу. Он теперь...» «Я все знаю про Джека. Непонятно только, зачем он потащился с тобой в Москву?» «О, это отдельная история. Лиз — это его жена. Ты знаешь ее наверняка. Она кузина».